Нулевой. Начало. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивает Денис Любомирский. Глава первая. Испытуемый номер на OR 4.0. Слышался голос из динамиков. Но было ощущение, словно доносился он с того света. Отдаленно, потусторонне. многократно отражаясь явно от голых стен. Официальная причина смерти следующая. Гибель из-за получения несопоставимых жизнью ран вследствие нападения Ксеноса. Был найден в городе номер 26 на берегу Второго океана на Первом континенте. Восстановлен При сканировании обнаружены повреждения мозга, в частности, отвечающие за восприятие действительности, память, слух. В настоящий момент проводятся испытания по внедрению в организм субстанции, полученные в результате боестолкновений с ксеносами. «Приступайте к испытаниям». После щелчка переключения главного микрофона послышался другой голос, более старый, мудрый, но при этом жадный, даже жаждущий того, что произойдет дальше. «Есть приступать к испытаниям», — снова раздался первый голос. «Испытание номер один. Подача трех процентов раствора от общего запаса в область нижних конечностей. Испытание начнется через три, два, один...» «Боль. Невероятная боль. Всеобъемлющая, всепоглощающая». Я не чувствовал ничего, кроме нее. Я не слышал ничего, кроме своего собственного крика. Я до последнего надеялся, что это не про меня. До последнего рассчитывал, что это не я тот испытуемый, что я просто сплю. Но нет. Боль доказала, что я ошибаюсь. Боль подтвердила, что это не так. Но за что? Почему именно я? С чем это связано? почему они говорят, что я умер». «Стоп», — раздался голос второго. «Он достиг своего предела, теперь в другие области». «Но...» — тут же попытался что-то ответить первый. «Никаких «но», — повысил голос второй. «Я явно вижу, что еще немного, и организм образца будет просто-напросто уничтожен». «Вы сами знаете, что Временное правительство нам выделило всего несколько тысяч образцов, которые мы не имеем права просто так растрачивать. Сколько уже было уничтожено, чтобы этот образец получил близкую к допустимой дозировку?» «Но... сколько?» — я спрашиваю. 2693 неудачных эксперимента привели к гибели всех испытуемых. Уже не так рьяно проговорил первый. Впоследствии, по различным причинам, скончалось и еще две сотни подопытных. В настоящий момент осталось 182 образца. В этот образец вложено больше всего средств, чтобы привести его организм в норму. Его теперь даже человеком сложно назвать. «В руки теперь», — словно не слушал он до этого своего собеседника, приказал второй. Испытание номер два. «Подача 2,5% раствора от общего запаса в области верхних конечностей», уже более осторожно произнес первый. А я же приготовился снова терпеть невероятную боль. «Скорость подачи снижена на 10%. Испытание начнется через 3, 2, 1...» И снова забвение. Боль. «Ничего, кроме нее». Я понимал, что что-то поступает мне только в руки, но я ничего не мог понять. Болело просто всё, от кончиков волос до самого моего нутра. Я даже перестал слышать из-за своего собственного крика. Я просто стал одной болевой точкой, и на этот раз все было дольше, словно на бесконечность. «Испытание успешно?» — обрадовался первый. — Профессор Хендмейн, мы вывели необходимое сочетание и скорость доставки субстанции в организм пациента. Но, судя по показателям с датчиков, установленных непосредственно внутри испытуемого, это предпоследнее испытание. Он выдержит еще одно. — Во-первых, — тяжело вздохнул, по всей видимости, Хендмейн. — Кто вам позволил нарушать протокол? Кто вам позволил называть кого-то из присутствующих тут по фамилии? Во-вторых, я сам скажу, когда хватит. Этот объект... Сегодня в него должно попасть не менее 10% раствора. У нас уже нет времени на исследование. Правительству нужны результаты. Но... Замялся первый ученый. Он ведь может умереть. У вас есть еще испытуемое... Явно с наслаждением говорил хедмен. «Сделайте для них все то же самое, что и для этого. Поставьте все необходимые модификации организма, имплантаты так называемые, после чего проводите исследования на них. Только учтите причину гибели в случае чего. И дополнительно усильте тот орган, который откажет первым. Два испытания по 2,5% тела, а потом в мозг». «Приступать!» «Есть приступать!» Тяжело вздохнул первый. «Испытание номер три. Подача двух с половиной процентов раствора от общего запаса в область туловища. Испытание начнется через три, два, один...» «Если в прошлый раз мне было просто больно, я ощущал себя комком сплошной боли, то в этот раз слово «боль» просто не подходило». «Агония. Все, что было вокруг меня и внутри меня. Только она. Больше ничего». Я даже не мог кричать. Удивительно, что после прошлого испытания ко мне вернулся слух, но в этот раз я словно оказался в вакууме агонии, страдания, пыток. Но все закончилось в какой-то момент. Я тяжело дышал. Хотелось двинуться, чтобы вытереть вытекающую изо рта слюну. Но я не смог двинуться. Рука была к чему-то прикреплена. Я не чувствовал сейчас, где именно. Просто понял, что рука не сделала то, что от нее требовалось. Как и голова, как и ноги, как и все мое тело. Испытуемый. Скорее, как они один раз выразились, подопытный. Крыса. Я это заслужил? Стоит ли верить их словам? Может, я вообще не умирал? Испытуемый номер четыре. В этот момент я чертыхнулся про себя, готовясь к самому худшему исходу событий — к смерти. Но был ли в моем случае это худший исход? Может, это был дар, который меня ждет? «Всяко лучше, чем быть подопытной крысой». На черт, Жить-то хочется!» «Хочется вернуться домой!» «Вот только... Где мой дом?» «Что за город номер двадцать шесть?» «Что за континент номер один и океан номер два?» и «Явно должны быть другие названия, но это какой-то шифр!» «Они явно что-то от кого-то скрывают!» У них нет доверия даже среди своих собственных сил. Подача 2,5% раствора от общего запаса в область головы. Испытание начнется через 3, 2, 1. В один миг пришла боль. Как обычно, она длилась целую бесконечность. А потом? Потом пришло облегчение. Я чувствовал, как в тело, словно я пил... Поступала какая-то вязкая жидкость. Я чувствовал, как она, словно живая, сама двигалась внутри меня. Но я уже не мог ничего сделать, даже кричать. Я понимал, что ощущаю это все слабее и слабее. А потом... «Внимание!» — раздался громкий голос первого. «Фиксирую клиническую смерть испытуемого. Время...» «23 часа 16 минут. Запуская процедуру непосредственного стимулирования сердечной мышцы». Удар. По всему телу пробежала дрожь. Но я бы услышал, что что-то ко мне двигается. Я бы понял это, но ничего не было. И вообще, почему я слышал? Как так вышло? Я не понимал. Он же сказал «клиническая смерть». «Или мой мозг еще обрабатывает поступающие сигналы, когда сердце перестало стучать?» «Нет эффекта!» — с досадой и разочарованием сказал все тот же первый. «Еще раз!» «Еще один разряд!» «На этот раз я даже смог почувствовать, как нагретый моим телом металл впивается в кожу, точнее остатки от нее, как дергается все тело, но...» <сосы> «Черт!» — ударил почему-то первый. Фиксируйте смерть. Подготовить нового испытуемого в течение двух суток. Сканирование. Носитель инопланетного модернизированного вещества. Личность не установлена. Блок данных поврежден. Внимание. Требуется усвоение первичных и базовых навыков для данного типа жизни. Внимание. Критическая ошибка. Восстановление баз данных чипа и мозга не принесло полного успеха. Утрата 98% блоков памяти. Внимание! Уничтожено более 90% нейронных связей в мозгу. Требуется восстановление. Процесс восстановления запущен. Ожидайте. Запущен процесс восстановления остаточных блоков памяти. Восстановлены события последних двух месяцев. Первое воспоминание датируется... Ошибка. Доступ к сети полностью отключен... Установить точное летоисчисление невозможно. Внимание! Восстановление клеток мозга завершено. Инопланетное вещество приступило к восстановлению внешних повреждений. Происходит замена поврежденных тканей сердца, легких, ребер и кожи. Ожидайте. Перед глазами начали мелькать картинки. Самые различные, не структурированные никак. Я видел город. Обычный город на берегу. То ли моря, то ли океана. Люди гуляли. А потом вой сирены. Следующий кадр. Я уже лежал на операционном столе. Моя грудь была разворошена. Но я не чувствовал боли. Что-то делали непосредственно с сердцем. Наносили на него. Прикрепляли. Оно билось. От этого было еще противнее. Я тогда потерял сознание сам. Следующий кадр: я был в камере, рядом со мной около сотни таких же неизвестных и потерянных, которые ничего не понимали, ничего не помнили, ничего не знали. Они просто сидели и ждали своей участи. Кто-то пытался разбить голову о стену, кто-то сидел обняв свои коленки и качался, моля богов о спасении. Кто-то держался за прутья решетки, которая нас ограждала от прохода. в котором изредка появлялась охрана, и что-то кричал. Следующий кадр — снова город. Сирена воет, народ куда-то бежит. Я кого-то искал, кого-то очень важного. Что-то кричал, но не могу разобрать, что именно. Картинка слишком плавающая. Потом небо стало красным, зарево окрасило небосвод. Ну а чего? Следующий кадр — снова та же камера. Народа на этот раз меньше. В одном месте бетонная стена немного вмята, имелись следы крови на полу. Но уже давно засохшие, люди ещё сильнее впали в отчаяние. Некоторые лица похожие на те, которые были в первом кадре, другие — новые. Но все явно исхудали, еды почти не давали. «За что так с нами?» «И ещё один кадр. Снова город. Я сижу в руинах какого-то здания. Рядом ходят военные. Что-то осматривают. Пинают тела убитых. Все тела, по большей части, жестоко разодраны. У кого-то нет рук, у кого-то туловище на две части, у кого-то нет головы. Это явно не человек сделал. А потом позади меня что-то рушится». Я оборачиваюсь, вижу какого-то монстра. Его контуры размыты, тело постоянно меняется. Миг, и вокруг только пустота. Процесс восстановления завершен. Интерфейс постоянного мониторинга активности организма подключен. Принудительное присвоение кодового имени нулевой. <свят> Резко вздохнул я, а мир вокруг обрел краски. Я уже был не на операционном столе. Быстрый осмотр себя. Живот впал. ребра торчат. Мышц нет. Кожа на руках в области предплечья разодрана. Ноги не вижу. Сил подняться нет. Смотрю вперед, Вижу четверых, вооруженных какими-то автоматами, человек. У одного механическая рука. У всех перед глазами тонкая синяя полоска, и в ней что-то двигалось. Тут же перед глазами появились какие-то квадратики, а рядом с бойцами начали проявляться какие-то символы. Я ничего не понимал. Я забыл язык. Я забыл, как оказался на том берегу. Я забыл, кого я искал. Я забыл, кто я вообще такой. «Расстрелять!» — послышался голос Хендмейна, после чего четверка бойцов открыла прицельный огонь. Первая же пуля попала в меня. Вспышка боли в правой руке. Крупный калибр. Сломала предплечье. Я упал. Ударился лбом. Услышал противный чвавк. В этот момент еще десяток пуль нашпиговал мое тело. Было больно дышать. Было больно думать. А потом еще один выстрел. С крайне близкой дистанции. И пустота. Снова. «Внимание! Обнаружена потеря жизнедеятельности организма, запущен процесс сканирования». Снова вживленный в мой мозг интерфейс начал выводить, словно перед глазами, информацию. «Эти данные я понимал. Символы были вроде те же, но почему я не понял, что именно было написано у солдат? И откуда я узнал, что именно нейроинтерфейс был в меня вживлен. из тех обрывочных воспоминаний. Процесс сканирования завершён. Обнаружено повреждение центральной нервной системы, костей правой руки, мягких тканей, легких, позвоночника, печени. Процесс восстановления невозможен. Недостаточно внутренних резервов организма. Обнаружен ксеноцид. Попытка заполучить. Попытка успешна. Получена необходимая для восстановления масса. Запущен процесс восстановления. «У нас что из хранилищ пропало полтора процента ксеноцита!» Заверещал первый. Я его слышал, как и после него хендмейна. «Отставить огонь!» В его голосе опять слышался хищный интерес. «Этот нулевой...» «Он интересен...» Андрес, фиксируйте результат!» «Десяти процентов от общего запаса ксеноцита хватило, чтобы достичь того же результата, который мы видели у тех тварей, которые напали на наш мир. Возможно, правительство будет радо предстоящему отчету. «И что нам делать с ним?» — растерянно уточнил Андреас. «В отдельную хорошо бронированную камеру его», — Твердо произнёс Хендмейн. «Проводить дальнейшие эксперименты». Сколько в него всего может вместиться ксеноцита? Как он будет реагировать на те или иные повреждения? Как он будет реагировать на раздражители? Запомните, нам нужна машина войны, и желательно еще десяток, минимум. Сколько у вас ксеноцита осталось, помимо того, что представлен здесь? Еще на три общих запаса для испытания, сэр, отчеканил первый. С учетом потраченного должно хватить на 29 экземпляров, если всех правильно подготовить. Готовьте, в приказном тоне сказал второй. Чем больше подготовите, тем лучше. Если что-то пойдет не так, не допустите гибели нулевого и проследите, чтобы он был нашей верной куклой. Вы слышали, что приказал глава научного отдела нашего комплекса? Спустя минуты полторы попытался грозно приказать бойцам первый «Доставить этого урода в отдельную бронированную камеру! Немедленно!» Процесс восстановления завершён. В этот миг я снова все увидел. На этот раз мышцы немного наросли на кости. У меня хватило сил подняться на ноги. На меня все так же ощетинившись автоматами, стояли и смотрели четыре бойца. По крайней мере... У двух из них в глазах отчетливо читался страх. Они боялись. Боялись меня. Но сейчас... «Шланги отсоединены», — раздался роботизированный голос. А от спины, рук, ног и шеи словно отстрелило что-то, чего я раньше просто не чувствовал. Те шланги, по которым в меня что-то закачивали. Это сорвало мои планы. Но... «Я обязан отсюда вырваться. Я не хочу быть игрушкой. Я не хочу быть подопытной крысой. Я штоп их человек. И я должен узнать, кто я и какого хрена вообще тут оказался. Если понадобится, то я уничтожу их всех». «Сэр?» Бойцы прищелкнули затворы автоматов. Он резко изменился в лице. Сканеры активности СИ пришли к выводу, что он может напасть. «Вам шокирующие устройства зачем были даны?» Возмутился ученый, после чего шум из динамиков оборвался. «Я уже было хотел броситься в сторону колб, разбить их, чтобы получить то вещество, чтобы поглотить его. Ведь явно я как-то это мог делать. Но тут мне в грудь что-то ударило, а весь мир вокруг просто померк». Очнулся я уже рядом с камерой, но мне тут же дали знать, что не стоит этого показывать. Знакомство с тяжелым прикладом прошло не слишком здорово. Потекла кровь. Но она была черной, как уголь, как смола, и была тягучей, как та жидкость, но неразумной. «Вот твой новый дом!» усмехнулся один из них, и двое закинули меня в камеру с очень и очень толстыми стенами. Без окон, без кровати, без каких-либо удобств. Только одна дырочка в углу и кругом бетон. Привыкай, тварь. Теперь ты будешь жить только так. Ха -ха -ха -ха -ха. Они все ржали. Все четверо. Все стянули с себя маски, подняли свои визоры и Те самые синие полоски перед глазами. Но я видел их лица и запомнил. Всех четверых. Один из них увидел мой взгляд. Дал знак остальным. Все стали резко серьезными, Перехватил автомат, подошел ко мне. Слегка нагнулся и тихо сказал, даже почти прошептал. «Добро пожаловать в дивный новый вид, урод!» А следом очередной удар прикладом и мрак.